Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Евгений Гоголев. Хрустальный дворец. Книга пятая. Искупление в огне. Читает Андрей Курилов. Глава первая. Рабочий день ещё только начался, а фотомодели уже с ног валились от усталости. Съёмки моделей одежды для нового каталога Дома моды Силуэт шли полным ходом. "Девушки, расслабьтесь, выше головы, встряхните волосами", то и дело восклицал Алексей Бежецкий, делая снимок за снимком. Ему ассистировала Катя Корнилова, двоюродная сестра, с недавних пор также подрабатывающая фотографом в Доме моды. Обе камеры щёлкали почти не переставая, от вспышек яркого белого света у фотомоделей уже реびло в глазах. "Вот так", крикнул Алексей, делая очередной снимок. "Вот теперь я вас люблю". Он командовал целой группой стройных, длинноногих девушек, которые жеманно вздыхая расслаблялись, встрехивали волосами и принимали различные позы под его чутким руководством. Пока одна группа снималась, вторая быстро приодевалась в наряды из совершенно другой коллекции, развешанные на длинных стойках предусмотрительными костюмерами. Легкие летние платья сменяли дорогие вечерние туалеты, яркие разноцветные плащи и тяжелые длинные шубы из блестящего меха. Работа над каталогом одежды напоминала настоящий конвейер. Мать Алексея, Анна Бежицкая, одна из совладельцев дома моды Силуэт, прижимая к груди папку с эскизами новых вечерних платьев, нарисованных Людмилой Корниловой, стояла за спиной молодого фотографа и с мягкой улыбкой следила за происходящим. Она всерьёз гордилась успехами своего сына. Алексей буквально на её глазах превратился из робкого начинающего фотографа в настоящего профессионала, и это не могло её не радовать. Когда этот парень отказался работать в строительной компании отца, и это вызвало у неё серьёзное беспокойство. Но теперь она точно знала, чем он будет заниматься в дальнейшем. Ему всегда нравилось фотографировать, а снимки у Алексея получались просто замечательными. Его друг Антон Белавин тоже принимал участие в съёмке. Он стоял неподалёку в группе других парней-манекенщиков. Облечённые в роскошные чёрные смокинги, они готовились занять свои места под софитами. Белавин только что стянул свои длинные волосы в хвостик на затылке и стал казаться несколько старше своего истинного возраста. У Анны язык не поворачивался назвать его парнем её сына. Она предпочитала считать их просто друзьями, живущими в одной квартире. С ним Алексей был счастлив, а это самое главное. Она давно смирилась с выбором сына и просто жила дальше, радуясь, что он жив и здоров. Особенно после всего случившегося, когда она едва не потеряла обоих детей. Да, возможно, внуков от него она не дождётся. Да, общество очень неоднозначно относится к подобным парам, но Алексей, её сын, и она всегда будет любить его таким, какой он есть. Вспомнив о недавних событиях, Анна ощутила холодок, пробежавший по её спине. Она никогда не перестанет благодарить судьбу за то, что её сын и дочь уцелели в той ужасной катастрофе. Каким-то чудом они выжили при взрыве вертолёта, случившимся на крыше штаб-квартиры строительной компании Tower. Пилоту и мужу Насти Артёму повезло меньше. Один погиб сразу, второй скончался в реанимации несколько часов спустя. Бежецкая с дрожанием вспоминала тот страшный день, когда узнала о произошедшем. Известие о взрыве, прогремевшем на вертолетной площадке Тауэра, мгновенно попало на все передавицы новостей. О нём говорили по телевизору, по радио, писали на всех информационных порталах. Анне тогда сообщили обо всём Ираиде Белавина, и Бежецкая примчалась в больницу так быстро, как только смогла, протолкнувшись через огромную очередь в приёмном отделении. Анастасия Бежетская взволнованно выдохнула она, едва добравшись до прозрачной стойки регистратуры. Взрыв вертолёта её привезли недавно. Хмурая женщина в белом халате сверилась с записями на экране своего компьютера. Нет таких, вскоре буркнула она. Погодите, нервно воскликнула Анна, кляня себя за забывчивость. Авдеева, Анастасия Авдеева, она же недавно сменила фамилию. Медсестра снова взглянула на экран, затем подняла глаза на Анну. "А вы кем ей приходитесь?" равнодушно спросила она. "Мать. В операционной Ваша Авдеева. Все трое сейчас там. Артём Авдеев, Алексей Бежетский", затараторила Анна. "Именно", кивнула женщина. "Я я должна..." Слёзы душили Анну, не давая ей говорить. Четвёртый этаж. Немного смягчившись, сказала медсестра: "Проходите, вам там всё объяснят". Двигаясь к лифту, Анна в тот момент практически не осознавала, что происходит вокруг. Мимо неё проходили какие-то люди: медсёстры, врачи, санитары, другие посетители больницы, но она никого не видела. Все её мысли были только о детях. Когда она поднялась на нужный этаж и с трудом отыскала нужного врача, Ей объяснили, что пострадавших при взрыве вратолёта сразу отправили в отделение реанимации. Сначала её не хотели туда пускать, но затем врачи с милость велись. Анне назвали номера палат, куда поместили её детей. Бежицкая уже хотела толкнуть дверь реанимационного отделения, как вдруг услышала за своей спиной «Анна, постой». Женщина повернулась и увидела перед собой взволнованного Николая Загвоздина. юрист компании и старый друг семьи Бежетских. Он только что вышел из лифта и быстро шагал к ней. Я приехал, как только узнал, сказал Загвоздин, приближаясь. И тут она больше не смогла сдерживаться. Анна разрыдалась, почти упав в его объятия, и Николай крепко обнял её. Не плачь. Не надо. Да, случившееся просто ужасно. Но всё будет хорошо, тихо произнёс он. Что тут может быть хорошего, всхлипнула Анна. Кто-то пытался убить их, понимаешь, моих детей. Николай лишь прижал её к груди, нежно поглаживая по волосам. Несколько минут спустя они узнали о смерти Артёма Авдеева. Парень скончался, не приходя в сознание. Настя и Алексей, к счастью, выжили, их положили в соседние палаты. Сначала Анна увидела сына, и от этого зрелища зажмурила рот рукой. В окружении многочисленных медицинских приборов, окутанной трубками и проводами, Алексей лежал не шевелясь и выглядел таким бледным, словно в его теле не осталось ни единой капли крови. Но он дышал. Сам. Без аппарата. И это не могло не радовать. Настя выглядела не лучше своего брата, но все же им повезло. Они остались живы. Хотя обоим и пришлось несколько недель провести в больнице. Да, теперь у них на всю жизнь останутся на теле шрамы, но они выжили. А это самое главное. Пилоту вертолёта и Артёму так не повезло. Всё время, что они лежали в больнице, Анна почти не покидала отделения, и Николай всегда был рядом, поддерживал её как мог. Без его помощи Анна бы просто не справилась. Друзья и подруги, её дети приходили каждый день, справляясь об их состоянии. Антон Белавин всегда задерживался дольше всех остальных, часами просиживая у постели Алексея. Именно тогда Анна и убедилась, что у этих двоих всё очень серьёзно. Мать Антона ничего не знала о своём сыне, и Анна решила, что лучше ироиди ничего не говорить. Она бы точно не одобрила этот роман. Ираида Белавина, воспитанная в старых традициях истинной интеллигенции, привыкла всегда везде контролировать всех членов своей семьи. Она всегда лучше знала, что нужно её детям и супругу, а если они противились её воле, закатывала им дикие скандалы. Её тиранские замашки приносили Белавиным массу проблем, но жизнь Ираиду ничему не учила. муж Михаил давно перестал обращать внимание на выходки капризной супруги, чем нередко выводил её из себя. Брак с старшей дочерью, который Ираида не одобряла с самого первого дня, недавно распался, и Нина теперь жила с родителями, а мать не переставала читать ей нотации. Среднего сына Сергея едва не прикончила полуумная бывшая, которую Ираида столько времени прочла ему в жёны. Белавина считала Маргариту хорошей партией для Сергея, но та оказалась конченной шизофреничкой и теперь была заперта в психиатрической клинике Геликон. Сергей же вовсю готовился к свадьбе с Светланой Чехлыстовой, чудесной девушкой из простой семьи, и плевать хотел на то, что мать не одобряла его выбор. В настоящее время Ироида заботилась поисками подходящей невесты для Антона, своего младшего Анна не представляла, что случится, если старуха выяснит, что её младший сын гей. Да она просто с ума сойдёт от ярости. Мало никому не покажется, так что пусть лучше ничего не знает о личной жизни Антона и Алексея. Полицейская экспертиза подтвердила, что взрыв вертолёта произошёл отнюдь не случайно. Всё это было подстроено, и Анна не переставала переживать за своих детей, особенно за Анастасию, ведь это именно она перешла дорогу тайному злоумышленнику, виновному во всех нынешних бедах строительной компании. Следователь Даниил Бакшеев, расследующий убийство Аркадия Бежетского и других странных событий, связанных с Стауером, сообщил, что в вертолёт было подложено взрывное устройство, и оно должно было сработать через несколько секунд после взлёта. Взрыв уничтожил бы машину и её пассажиров прямо в воздухе, в нескольких десятках метров над землёй. Но по счастливой случайности Настя в тот роковой день забыла в своём кабинете папку с документами и попросила пилотов вернуться. Они не успели покинуть взлётную площадку, когда прогремел взрыв. Настя вернулась к работе лишь недавно, проведя дома несколько недель. Она всё так же горевала по Артёму. Но всеми силами пыталась отвлечься и жить дальше. В этом она пошла в мать. Анна тоже обладала достаточно крепким характером. Случившееся несчастье сблизило и сплотило оставшихся членов семьи. А ещё Анна теперь открыто встречалась с Николаем Загвоздным. Они уже почти 2 месяца были вместе. От тётка Насти, Людмила Корнилова, готовилась к свадьбе с Дмитрием Масленниковым, который столько времени ждал, когда она даст ему согласие выйти за него замуж. Они ничего не знали об бывшем муже Людмилы, Виталии, которого с позором выгнали из дома, просто исчез из их жизни. Поговаривали, что он сбежал из города и подался куда-то в центральную часть России. Корнилов имел огромные долги перед подпольным казино и таким образом решил скрыться от возможного преследования. Но о его отъезде никто не сожалел, даже Катя. После того, как он избил Людмилу, девушка начала презирать своего никудышнего пьяницу отца. Изольда, ещё один бич семейства Бежетских, ушла из дома сама и теперь снимала квартиру где-то в другом районе города. Анна иногда видела её в штаб-квартире Тауры, но не испытывала ни малейшего желания подойти и поговорить. Изольда сделала столько гадости остальным членам семьи, что теперь они не скоро смогут простить ей все козни и интриги, что она плела против собственных родственников. Новый возглас Алексея оторвал Анну от её размышлений. "Ну и где там наша топ-модель?" поинтересовался Бежецкий. "Долго мне ещё её ждать?" Под яркий свет софитов гордо вскинув в голову вышла Лина Орлова, главная звезда сегодняшней фотосессии. Лина, нынешнее рекламное лицо дома моды силуэт, наслаждалась работой. Ее уже несколько раз приодевали, она сменила целую кучу самых разных нарядов от строгих брючных костюмов до легкомысленных цветастых рубах с широкими рукавами. Её снимали исключительно для главных разворотов нового каталога, и до окончания съёмочного процесса Орловы предстояло сменить ещё пять туалетов. В этот момент к Анне подошла Людмила Корнилова. В руках она держала большой альбом для зарисовок. Из её пышных волос, собранных в пучок на затылке, торчало сразу несколько карандашей. Людмила как раз работала над новой коллекцией платьев и иногда прямо на ходу набрасывала эскизы, которые рождались её воображением. «Тоже любуешься нашей рыжей красоткой?» — в полголоса спросила она, не спуская глаз с Орловой. «Девка красивая, что и говорить. Но характер у нее...» «Ты горбишься!» — вдруг крикнул Лине Алексей. Он тоже хорошо знал, что из себя представляет эта девица, поэтому особо с ней не церемонился. «Выприми спину, ведь ты не Квазимода, а то еще немного и споешь нам «бэль». Несколько девушек рассмеялись. Лина скривчила недовольную физиономию. Не будь бежецкий сыном одной из владельцев и ведущим фотографом дома моды, она бы точно не стала с ним церемониться, но сейчас ей пришлось проглотить свою обиду. Лина Орлова стала лицом рекламной кампании Силуэта не просто так. Каким-то невероятным способом ей удалось победить в недавнем конкурсе красоты, объявленном домом моды, выведя из игры всех остальных конкуренток. Анна Бежецская нисколько не сомневалась, что Орлова сама приложила руку ко всем скандалам и несчастным случаям, случившимся в тот день за кулисами мероприятия. Когда-то она успела поработать горничной в особняке Бежецких, и все члены семьи хорошо представляли, на что она была способна. Конечно, эта девушка обладала красивой мордашкой и умопомрачительной фигурой, но при этом была хитрой, жадной, завистливой и такой злобной, что многие старались обходить её стороной. Уже работая в доме моды Лина Орлова постоянно устраивала скандалы другим девушкам. Анна и Людмила уже подумывали, как бы им поскорее избавиться от такой проблемной фотомодели. Ирина Логинова и Оксана Коигородцева, подруги Насти и Алексея, в финал конкурса не вышли из-за очень странных и весьма досадных инцидентов на том самом мероприятии. Но девчонки оказались очень симпатичными, и их всё же взяли в штат дома моды. Она знала их много лет, ведь они часто бывали в доме Бежецких. Обе обладали не только впечатляющими внешними данными, но и отличным покладистым характером. Стоит ли говорить, что больше всего Орлова конфликтовала именно с ними. Но кому-то она нравилась. Анна молча покосилась в сторону Виктора Альшанского, тот как раз наблюдал за Линой, скрываясь в тёмном углу съёмочного павильона. Бежецкая была просто уверена в том, что между этими двумя что-то есть. Ольшанский и раньше не пропускал ни одной смазливой девицы, несмотря на буйный нрав своей законной жены Беллы. И с Линой его уж слишком часто видели вместе. Странно, что Белла до сих пор об этом не узнала. А может, и знает, но не подает вида. Анна постаралась выкинуть эти мысли из головы. Не ее это дело. Людмила Корнилова словно прочитала ее мысли. Не стыда, ни совести, тихо прошептала она, косясь в сторону Виктора. Ты только глянь, как он на неё смотрит. Белла столько раз ловила его с другими, но этому кобелю всё нипочём. И почему она его терпит? Чужая жизнь потёмки, мягко улыбнулась Анна. Сами разберутся, когда время придёт. Главное, на бизнесе это никак не отражается. До пары до времени, хмыкнула Людмила. Помини моё слово. «Белла еще скажет свое веское слово, и тогда Виктор вылетит не только из Дома моды, но и из Тауэра». «Лучше покажи мне свои последние эскизы», — рассмеялась Бежецкая. «Эта тема сейчас меня интересует куда больше». «О, у меня много хороших идей», — тут же оживилась Корнилова. Анна встряхнула волосами и повела Людмилу к выходу из павильона.